Глава третья В сон неожиданно вторгся голос Гэбби. Я только что куда-то прилетела. У меня был огромный чемодан, и я не могла спуститься с ним по самолетному трапу. Других пассажиров это раздражало, но никто не вызвался помочь. На одном из передних сидений в салоне первого класса я видела Кэти. Она подалась вперед и наблюдала за мной. На ней было то платье, которое мы вместе покупали к окончанию средней школы. из шелка цвета зеленого мха. Позднее Кэти сказала, что платье ей не очень нравится и что лучше бы мы выбрали какое-нибудь другое, например, то в цветочек. — Почему она нарядилась именно так? — думала я. — И почему Гэби в аэропорту, а не в университете? Ее голос становился все громче и резче. Я села в кровати. Было утро, понедельник, двадцать минут восьмого. Свет сквозь задернутые шторы почти не проникал в мою спальню. «Я подумала, — продолжал голос Гэбби, — что позднее просто не застану тебя дома. Мне казалось, ты раньше просыпаешься. В общем, я хотела спросить, не станешь ли ты возражать, если...» Я подняла телефонную трубку. «Привет!» Я старалась казаться менее заспанной, чем была на самом деле. Гэбби замолчала на полуслове, потом спросила. «Темпи, это ты?» Я кивнула. «Я тебя разбудила?» Да. Я еще не совсем проснулась, поэтому не нашла для ответа ничего более остроумного. Прости, давай я перезвоню позднее. Нет-нет, я уже встала. Меня так и подмывало добавить, что я встала только для того, чтобы взять трубку. Пора, пора, детка, оторвать попку от перины. Послушай, насчет сегодняшнего вечера, может, нам... Раздался громкий сигнал. Ой, подожди минутку, должно быть автоответчик. Я положила трубку на столик и перешла в гостиную. Красная лампочка автоответчика мигала. Я взяла радиотелефон, вернулась в спальню и положила телефонную трубку на место. Теперь все в порядке. К этому моменту я окончательно очнулась от сна и, ощутив стразную потребность в кофе, направилась в кухню. «Звоню поговорить в сегодняшнем вечере». Голос Гэбби прозвучал несколько раздраженно, но ее можно было понять, вот уже целых пять минут ей не удавалось закончить фразу. «Прости, Гэбби». Я потратила на прочтение студенческих работ оба выходных. Вчера ужасно поздно легла и спала очень крепко. Поэтому и не услышала, как зазвонил телефон. В чем дело? Насчет вечера. Может, встретимся не в 7, а в 7.30? Этот проект совсем меня измотал. Конечно, нет проблем. Мне так тоже удобнее. Зажав трубку между щекой и плечом, я достала из навесного шкафа банку с кофейными зернами, насыпала в кофемолку три совочка. Заехать за тобой? — спросила Гэбби. — Обязательно. Если хочешь, потом я сяду за руль. — А куда мы поедем? Я чуть было не включила кофемолку, но передумала. Гэбби и так разговаривала со мной слегка обиженным тоном. Последовала пауза. Я представила, как она играет с кольцом в ноздре, обдумывая, что ответить. Вообще-то сегодня она могла воткнуть в нос вовсе не кольцо, а гвоздик. Поначалу эти штуковины сбивали меня с толку. Когда я разговаривала с Гэбби, все мое внимание сосредотачивалось на пирсинге. Я размышляла о том, что прокалывать ноздрю, наверное, жутко больно. Теперь я привыкла и не обращаю на ее колечки и гвоздики никакого внимания. «Сегодня мне бы хотелось по-настоящему отдохнуть», — сказала она. «Можно поесть в каком-нибудь летнем кафе? На улице принца Артура или на Сен-Дени, что скажешь?» «Отлично», — ответила я. «В таком случае я сама к тебе подъеду». Давай поужинаем сегодня в экзотическом ресторанчике. Придумай что-нибудь подходящее. Несмотря на то, что доверять Гэби в подобных вопросах было несколько рискованно, мы привыкли проводить вечера вместе. Она знает город гораздо лучше, поэтому я прошу ее выбирать рестораны. Хорошо, а плюта, пока. плюта ответила я с удивлением и облегчением. Обычно Гэби треплется по телефону до бесконечности. И, чтобы закончить разговор, постоянно приходится выдумывать разные предлоги. Для нас с Гэбби телефон всегда был жизненно важен. Образ Гэбби – первое, что возникает в моем воображении при упоминании о телефоне. Наша дружба в аспиранские годы так и началась, с долгих-предолгих разговоров. Для меня они были настоящим спасением от меланхолии, которой в ту пору я страдала. Накормив свою дочку Кэти, искупав ее и уложив спать, я могла часами болтать с Гэбби. Мы делились впечатлениями о новых книгах, занятиях, профессорах, сотоварищах и о разных пустяках. В те сложные времена это было единственной слабостью, в которой мы себе не отказывали. Несмотря на то, что теперь, по прошествии пары десятков лет, нам уже не удавалось общаться столь же часто, наша дружба ничуть не изменилась. Вместе или врозь, мы были готовы уделить внимание друг другу в любой момент, в радости и в беде. Во времена, когда я состояла в обществе анонимных алкоголиков, когда страсть к спиртному преследовала меня в течение целого дня, а под вечер заставляла дрожать всем телом и обливаться потом, именно Гэбби находилась рядом. Мне, а никому-нибудь другому Гэбби всегда звонила, переполненная счастьем и надеждами, если в ее жизни появлялась новая любовь. А когда любовь уходила, она набирала мой же номер, одинокая и убитая горем. Сварив кофе, я перешла с чашкой в гостиную и села за стеклянный столик. Мне все еще представлялась Гэбби. Размышляя о ней, я всегда улыбалась. Гэбби на семинаре аспирантов. Гэбби, копающая яму. Красный шарф съехал на бок, дреды, выкрашенные хной, смешно подпрыгивают на голове. Гэбби поняла, что с ее баскетбольным ростом ей ни за что не превратиться в писаную красавицу. Она никогда не пыталась стать стройной или загорелой, не сбривала волосы подмышками и на ногах. Гэби была Гэбби, Габриэль Макаулей из квебекской Труа-Ривьер, дочерью француженки и англичанина. Мы сблизились, учась в аспирантуре. Она ненавидела физическую антропологию и страдала на тех занятиях, которые нравились мне. Я же не любила обожаемые ею этнологические семинары. Окончив учебу, я поехала в Северную Каролину, а Гэбби вернулась в Квебек. В течение долгих лет мы виделись очень редко, но благодаря телефону остались близкими подругами. Большей частью благодаря Гэбби в 1990 году меня несколько раз приглашали для чтения лекций в Макгил. В тот период я уже начала сотрудничать с лабораторией судебной экспертизы, однако неизменно возвращалась в Северную Каролину и продолжала преподавать в университете в Шарлотте. В прошлом же году переехала в Монреаль и с тех пор работаю здесь постоянно. В годы разлуки я сильно скучала по Гэбби и радовалась возобновлению прежних отношений. Заметив мигающий огонек на автоответчике, я поняла, что перед Гэбби мне звонил еще кто-то. Не понимая, как я могла не услышать целого сообщения, Я прошла к автоответчику и надавила на кнопку воспроизведения. Молчание, щелчок. Затем короткий гудок, голос Гэбби. Тот, кто мне позвонил перед ней, не пожелал говорить. Я нажала на перемотку и направилась в спальню, собираться на работу. Судебно-медицинская лаборатория располагается в здании, известном как КПП или СК. Зависит от лингвистических предпочтений человека. Для англофона – это «Квебек провиншал полис» – полиция к провинции Квебек. Для франкофона для сюрте du Квебек» Laboratoire де медицин легаль». Подобно судебно-медицинской экспертизе в Штатах, соседствует с «Лаборатуар де сьенс джудисиар» – Центральной криминальной лабораторией провинции ЛСЖ. Обе размещаются на шестом этаже и образуют структуру, называемую «la direction de l'expertise judiciaire» – «деж», то есть «дирекцию судебной экспертизы». Пятый и три верхних этажа здания занимают тюремные помещения, подвал-морг и отделение аутопсии. Провинциальная полиция располагается на остальных восьми этажах. В подобном соседстве есть свои плюсы. Все мы друг у друга под боком. Если, к примеру, мне требуется узнать что-нибудь о волокнах или просмотреть отчеты об анализе образцов почвы, я тут же направляюсь в соответствующее подразделение. Конечно, быть доступным в любой момент в то же время и минус. Например, следователям или градским детективам, когда они устают от улик и бумажной работы, ничего не стоит для разнообразия заявиться к нам. Так случилось и в тот день. Кладель ждал у двери моего кабинета с самого утра. Я сразу обратила внимание на небольшой коричневый конверт в руке детектива. Он похлопывал им по ладони другой руки. Выглядел весьма недовольным и нервным. «Я получил стоматологические данные», — произнес Кладель вместо приветствия, показывая конверт с такой важностью, будто намеревался вручить мне премию. Сам за ним съездил. — Доктор Нгайен, — прочел он вслух имя, написанное на задней стороне конверта, — его офис в Розмане. Я освободился бы и раньше не будь у этого Нгайена, столь отвратительная секретарша. — Кофе? — спросила я, открывая кабинет. Секретаршу Нгайена я не знала, но сочувствовала ей. Кладель наверняка постарался превратить для нее сегодняшнее утро в настоящую пытку. Кладель приоткрыл рот, чтобы ответить отказом или согласием, но так и не произнес ни звука. потому что в этот момент из-за угла показался Марк Бержерон. Явно не замечая нас, Марк прошел по коридору мимо нескольких черных офисных дверей и, не дойдя до моей, остановился. Я невольно вспомнила о приемах карате, когда, согнув в колени ногу, он положил на бедро портфель, раскрыл его и, ловко удерживая равновесие, разыскал среди вещей связку ключей. «Марк!» – позвала я. Вздрогнув, Бержерон одним быстрым движением захлопнул портфель и выпрямился. «Здорово ты это проделал», — сказала я, сдерживая улыбку. Верси, ответил Марк, оглядывая меня и Кладеля. Теперь портфель был у него в левой руке, в правой поблескивали ключи. Марк Бержерон обладал запоминающейся внешностью, высокий и худощавый. В свои лет 58-60 он слегка сутулился, и создавалось такое впечатление, будто ему ежесекундно хотелось защититься от удара в живот. Волосы, короны из белых завитков, красовались на голове только сзади и по бокам. Стекла его очков в тонкой металлической оправе постоянно покрывали пятна и пыль. И Марк всегда щурился, будто старался рассмотреть написанную очень мелким шрифтом сумму скидки на магазинном ценнике. Короче говоря, на судебного дантиста он совсем не походил. Скорее напоминал одного из мультяшных творений Тима Бёртона. Мсье Кладель съездил за стоматологическими данными по делу «Ганьон», сказала я, указывая подбородком на детектива. Кладель в подтверждении моих слов поднял руку с конвертом. В глазах Бержерона за грязными стеклами очков не промелькнуло ни единой мысли. Он уставился на меня в полной растерянности, а дуванчик с пушистой белой головой на тонком длинном стебле. Я поняла, что он не в курсе, о чем речь. Бержерон и еще ряд специалистов, невропатолог, радиолог, микробиолог, адонтолог. Работали в ЛМЛ по особому графику. Бержерон обычно приходил сюда всего раз в неделю. В остальное время он занимался частной практикой. На прошлой неделе его вообще не было в лаборатории. «В четверг двое рабочих обнаружили человеческие останки на территории гран — пояснила я. Ламанш решил, что это всего лишь продолжение истории со старинным кладбищем и поручил мне съездить взглянуть на Кости. Он ошибся». Бержерон поставил на пол портфель и сосредоточился. Отдельные части расчлененного тела жертвы преступник разложил по полиэтиленовым пакетам и привез к Гран Семинер, продолжила я. Предположительно, это случилось месяца три назад. Тело принадлежало белой женщине лет 20-25. Кладель захлопал конвертом по ладони с удвоенной скоростью. Потом остановился, многозначительно посмотрел на часы и кашельнул. Бержерон окинул детектива беглым взглядом и вновь сосредоточил внимание на мне. «Мы с месье Кладелем предполагаем, что погибшая – некая Изабелла Ганьон», – опять заговорила я. «По крайней мере, дата ее исчезновения совпадает с вероятным моментом наступления смерти жертвы. А краткие сведения о ней соответствуют тем данным о трупе, которые нам уже удалось выяснить». «Сегодня месье Кладель побывал у доктора Нгаена, Вы знакомы с ним?» Бержерон покачал головой и протянул длинную костлявую руку. «Хорошо», — сказал он. «Давайте, этим обязан заниматься я. А Даниэль уже сделал снимки?» Кладель отдал ему конверт. «Да», — ответила я, — «они должны лежать на вашем столе». Бержерон открыл дверь в свой офис и вошел. Кладель проследовал за ним. Я осталась в коридоре, но сквозь дверной проем увидела еще один коричневый конверт на письменном столе Бержерона. Приблизившись, он взял его и взглянул на номер. Кладель тоже направился к столу. «Можете позвонить мне примерно через час, месье Кладель?» – проговорил Бержерон. Детектив замер на месте, шевельнул губами, собравшись что-то сказать, потом передумал, вытянул их в тонкую напряженную линию, одернул рукава и вышел. Я едва сдержала улыбку. Бержерон не собирался позволять следователю заглядывать во время работы через плечо. И Кладель только что это понял. «Войдете?» Бержерон повернул ко мне худое лицо. «Конечно», — ответила я. «Кофе приготовить?» Приехав на работу, я еще не выпила ни чашки кофе. Мы часто по очереди варили его друг для друга в небольшой кухоньке в противоположном крыле. «Да, пожалуйста». Бержерон достал кружку и протянул ее мне. Я сходила за своей чашкой и зашагала по коридору к кухне. Получить приглашение от Бержерона было приятно. Мы часто работали вместе, изучали разложившиеся, сгоревшие, мумифицированные или превратившиеся в скелет трупы. То есть такие останки, для которых не годятся обычные методы обследования. Мне нравилось сотрудничать с этим человеком. Ему со мной, кажется, тоже. Когда я вернулась, Бержерон уже разглядывал снимки. Две стопки темных квадратиков с изображением отдельных участков челюсти. Зубы выделялись на их общем черном фоне светлыми пятнами. коронки, корни и пульпа окрашены в разные серо-белые тона. Я вспомнила, как безупречно выглядели эти зубы, когда я осматривала их там, в лесу. На снимках, обработанные и подготовленные к обследованию, они смотрелись совсем по-другому. В правой стопке лежали снимки, сделанные до смерти, в левой – после. Биржерон своими длинными тонкими пальцами принялся ощупывать каждый из квадратов, ища небольшую выпуклость и раскладывать их лицевой стороной вверх. Вскоре все посмертные и предсмертные снимки лежали на столе справа и слева в одинаковом порядке. Марк приступил к сравнению. Количество зубов совпадало. Все линии и изгибы на снимках слева точно повторяли линии правых снимков. Но главным, что бросалось в глаза, были ярко-белые пятна, обозначавшие пломбы. Они присутствовали в одних и тех же местах, на тех и на других карточках. Тщательнейшим образом, рассмотрев снимки, Бержерон выбрал один из правого ряда, положил на соответствующий из левого и показал мне. Очертания коренных зубов, изображенных на рентгенограммах, сошлись идеально. Бержерон повернулся ко мне. «Се позитив», — сказал он, выпрямляя спину. «Пока, конечно, неофициально. Я должен разобраться еще и с письменными материалами». Предстояла утомительная возня с записями, несмотря на то, что сравнение снимков всегда было гораздо более информативно. Но сомнений в том, что картина не изменится, у Бержерона уже не было. Он взял кружку с кофе. Как хорошо, что я не буду беседовать с родителями этой Изабеллы Ганьон. С мужем, с любовником или с сыном. Поприсутствовав при подобных объяснениях, я знаю, какими становятся лица близких умершего. В их глазах мольба – Они заклинают тебя сказать, что допущена какая-то ошибка, что происходящее всего лишь кошмарный сон, что ты что-то перепутал. Потом наступает осознание. За доли секунды мир для них меняется навсегда. — Спасибо, что сделал это сразу, Марк, — сказала я, — и за предварительное заключение спасибо. Хотелось бы все это побыстрее распутать. Он сделал глоток кофе, скорчил гримасу и покачал головой. «Если желаешь, с Клоделем можешь общаться через меня», — предложила я, стараясь говорить бесстрастно. «По-видимому, у меня ничего не получилось». «Не сомневаюсь, что ты сумеешь укротить, месье Клоделя», — понимающий заулыбался Бержерон. «Верно», — сказала я. «Вот в чем он нуждается, в укрощении. Направляясь к себе, я слышала, как Марк смеется. «Моя бабушка постоянно твердила, что в каждом человеке есть что-то хорошее». «Присмотрись повнимательнее», — мягко говорила она, — «тогда и разглядишь это хорошее. У всех свои достоинства». Бабуля никогда не общалась с Кладелем. Его достоинство заключалось разве что в быстроте. Через пятнадцать минут детектив был уже тут как тут. Я слышала сквозь закрытую дверь их разговор с Бержероном. Голос Кладеля звучал приглушенно, это означало, что он сильно раздражен. Ему хотелось узнать мнение Бержерона о снимках от него самого, а не от меня, но Бержерону не было дела до его желаний. Некоторое время спустя Кладель появился в моем офисе. Ни он, ни я не произнесли ни единого приветственного слова. — Наши предположения подтвердились, — проговорила я. — Это Ганьон. Кладель нахмурился, но глаза его заблестели оживленно. Теперь он мог приступать к следствию. — Интересно, есть в его душе хоть капли жалости к умершей, — подумала я. «Или вся эта история для него только очередная возможность потренироваться, всех перехитрить, найти злодея?» Я не раз слышала, как над изуродованным телом добродушно подшучивают, дают ему смешные характеристики. Наверное, посредством черного юмора кто-то мирится с чудовищностью убийства, ограждает себя от ужасающей жестокости реального мира или маскирует свои истинные чувства». Но есть и такая группа людей, которые легко воспринимают насильственную смерть совсем по другим причинам. Во мне возникло подозрение, что Кладель относится именно к таким. В течение нескольких секунд я пристально наблюдала за его лицом. Где-то в дальнем конце коридора зазвонил телефон. Я питала к этому человеку чистой воды неприязнь, но не могла не принимать во внимание тот факт, что его мнение обо мне для меня важно. Я хотела ему нравиться, Хотела, чтобы он меня принимал, соглашался со мной. Я хотела, чтобы они все меня приняли, все члены клуба. В моем воображении возник образ доктора Ленц, читающий мне лекцию. темпе прозвучал у меня в голове ее голос. «Ты дочь алкоголика. Ты ищешь внимания, в котором он тебе отказывал. Ты желаешь получить папина одобрение, вот и стараешься угодить всем и каждому». Она помогла мне распознать в себе проблему, но помочь отделаться от нее не смогла. Пришлось справляться самостоятельно. В итоге, теперь некоторые даже находят меня безразличной. Но Клоделью я таковой явно не казалась. Так или иначе, вступать с ним в открытое противоборство мне не хотелось. Я сделала глубокий вдох. «Месье Кладель, а вам не кажется...» — заговорила я, тщательно подбирая слова... что убийство Изабеллы Ганьон каким-то образом связано с другими преступлениями, совершенными за последние два года. Лицо детектива напряглось. Губы сделались невероятно узкими, почти невидимыми, а шея покраснела. Постепенно эта краснота распространилась на все его лицо. «О чем вы?» — ледяным тоном поинтересовался он. «Например, одели Шанталь Тратье. Ее убили в октябре 93-го». Нашли расчлененный, обезглавленный, выпотрошенный. Я посмотрела ему прямо в глаза. Останки лежали в полиэтиленовых мусорных пакетах. Ладель поднял руки ко рту, переплел пальцы и прижал их к губам. Идеально подобранные золотые запонки в рукавах изысканной рубашки, соприкоснувшись, приглушенно брякнули. Миссис Бреннан», – произнес он, делая ударение на английскую форму обращения, и поглядел мне прямо в глаза. Может, будет лучше, если вы не станете выходить за рамки своей работы? Если бы между этими двумя преступлениями существовала какая-то связь, мы бы тут же ее распознали. Но никакой связи нет. Обе женщины были убиты в течение года, продолжила я, игнорируя его унизительные слова. На телах обеих следы. Дамба его завидного терпения, так тщательно сооруженная, неожиданно прорвалась, и на меня стремительным потоком обрушился гнев. «Мерде!» — взорвался Клодель. «Да вы хоть знаете...» Последнее слово повисло в воздухе. Ему удалось вовремя взять себя в руки. «Вы всегда настолько остро реагируете на происходящее. Подумайте над моими словами», — выпалила я. Когда, проводив Кладели, я закрывала дверь, меня трясло от негодования.